Глава 15. Тайна. Стою, смотрю на разваливающийся скелет, думаю: как же быстро сила превращается в ничто. Это была не сила, возразило сердце нежити. Он смог выбраться из башни, он ввёл в бой своих воинов. Что это как не сила? Ты не понимаешь. Сердце замолчало. Так расскажи. Но я ждал. Мы пока не сражаемся за тело. И если я буду чуть лучше понимать тебя, может, и вовсе получится договориться. Хм, договориться. Сердце схвыльнуло. Ну ладно. Возможно, это поможет тебе выжить, так что слушай. Большинство существ, что ты встречал, волки, гули, мёртвые вороны или даже гончие, все относятся к начальному классу живых мертвецов. «Считай, что все они — это Уна и Дальга». «Ха!» — возразил я. «Но в них было разное количество душ. Или ты забыл, что я могу их видеть?» «Не забыл. Но души определяют всего лишь силу и качество трупа, а не его природу, не его предел». «Ты сказал, что начальный класс — это большинство из тех, кого я встречал. Значит, этот рыцарь все же другой». Следующий класс, с которым ты можешь столкнуться это у мертвея, продолжило сердце. Даже ты поймёшь разницу. Обычные мертвецы словно детские игрушки, слеплены волей своего повелителя. Чистота скверна, мёртвая плоть. Всё это набивается или в случайную оболочку, как с гулями, или же в специально обработанную, как с тварями в капюшонах и гончими. У мертвея же создаются вокруг живой души, как вокруг сердца. Есть безвольные проявления вроде воющих ведьм, есть те, кто может существовать самостоятельно, одержимые какой-то целью ревинанты. Для их создания идеально подходит месть, но могут сработать и другие варианты, например, желание выбраться из ловушки. Этот рыцарь был ревинантом, понял я. Сначала была надежда, что это полноценный рыцарь смерти, но показалось. Ответила сердце. Я на пару секунд растерялся, пытаясь угадать, о чём именно он жалеет, а потом меня осенило. Ты думал, что смог бы захватить тело рыцаря? спросил я. Рыцари рождаются из плоти великих полководцев и правителей. Я бы смог пробудить истинный потенциал такого тела. Это бы решило все наши проблемы, ведь так? Король Лич ждал моего решения. Но если ты рассчитываешь, что я откажусь от тебя только потому, что мы с тобой несколько месяцев болтали, то нет. Я покачал головой. Твои знания слишком ценны, так что никакой благотворительности. А если я дам тебе клятву? Король Лич не собирался сдаваться. Помнишь, как тот офицер скверно предлагал тебе службу? Я мог бы дать похожую клятву. Быть рядом, не предавать, учить. Ты бы получил не врага, а союзника. Что ж, я задумался. Это звучит не так глупо, но пока у нас нет рыцари смерти, так что у тебя будет время продумать это предложение получше, чтобы я точно не отказался. Сердце зарычало и замолчало, отказываясь со мной дальше разговаривать. Иногда король лишен удивления обидцев. С другой стороны, сколько десятков или сотен лет до меня с ним никто не спорил? Тысяч. Буркнуло сердце напоследок и снова умолкло. Я усмехнулся. Значит, мы друг друга услышали. А потом сосредоточился на теле ревенанда. Пора было вскрыть ему грудину и вытащить скрытый там камень. Учитывая размеры и силу рыцаря, он должен был оказаться не меньше того, что я добыл из матери Полухихи. С другой стороны, несмотря на то, что тело передо мной напоминало гору мусора, я ещё чувствовал часть скрытых в ревенанти душе. Что, если я восстановлю их связь с телом? Вопрос появился сам собой. После всех тренировок у меня вырバтался инстинкт: целые связи разрушать, сломанные чинить. Если там будет та самая центральная душа, он поднимется. Кстати, ревенанты не знают человеческих чувств вроде благодарности. А если нет, тогда тоже поднимется, но уже в виде обычного гуля, большого, с огромными запасами сил, но обычного. Тебе в любом случае это не нужно, добавило сердце. Кто бы тут ни вернулся, Он высосит из сердца все накопленные силы, и от драгоценного камня не останется и следа. Понял, я кивнул сердцу. Действительно, иногда стоит не спешить, а послушать кого-то умного. Придержав инстинкты, я пронзил мечом остатки грудной клетки и протянул руку к скрытому там драгоценному камню. Пальцы наткнулись на что-то крупное, даже больше моего кулака, и в голове неожидано появилась ещё одна идея. А если спросил я сердце, придёт со сразиться, коротко ответило то. Что ж, сразиться ради добычи это совсем не то же самое, что пытаться поднять врага, который на тебя тот же нападёт. Ещё и считай за свой счёт. Иди сюда. Позвал я камень, когда это возвал королевские цветы. Мгновение тишины. Мне показалось, столько принцесса что-то заметила, бросив на меня быстрый взгляд. А потом всё резко потемнело. И я снова оказался в чёрном мире, а напротив меня парил дух ревенанта. Что ж. Я уже сражался с странником и получил от него алхимию. Посмотрим, что получится выбить из этой твари. Я взмахнул рукой, формируя красный клинок лесивого хвоста, и захватил противника, скручивая его кольцами меча. Сейчас, когда моя чистота вырвалась за пределы тела, управлять живым оружием оказалось так просто. Дух ревенанта заревел, вспыхнул, превращаясь в чистое пламя. Но я не зря выиграл себе это мгновение. Захватив кусочек чужой силы, я создал из неё ключ и тут же прикрыл противника клеткой из белого пламени. Самой сильной из мне доступных, в которую даже каркадан не отважился совать руки. Ревенант решился. Он бился о прутья, горел, орал, катался по земле, сбивая пламя. И потом всё сначала. Разумом и сделкой тут и не пахло, но я видел каждое движение духа, я чувствовал их, я мог увидеть не только их внешнюю форму, я мог рассмотреть их рисунки на карте звёздного неба. Лисий меч снова вспыхнул в руке, и я начал повторять чужие движения. Не стиль времён года, не приёмы, которые показывали нам странники в примере, что-то новое, холодное и почему-то знакомое. Я двигался, меч парил рядом, дополняя меня. Очень быстро пришло понимание, что новый прием — это не обычная атака. Это не атака вовсе. И не защитный прием. Я тряхнул головой. Сейчас мне нужно было продолжать двигаться, собирать информацию, чтобы понять до конца. Меч поможет. Вера в оружие, с которого я и начал свой путь, придала уверенности, и мы с духом продолжили наш танец. Он внутри клетки, я снаружи. Но это было сражение. Потеряя ритм, пропусти я удар, не сумей повторить движение ревенанта, и это стоило бы мне жизни, но в то же время я знал, что знание, за которым я охотился, исчезнет без следа. Неожиданно всё закончилось. Дух замер, я тоже. Он смотрел в мою сторону, но не видел А вот я чувствовал, как тело окутал плащ, почему-то похожий на вороново крыло. Вот откуда чувство родства. Эта сила напоминала вторую форму нашей семьи. Ха. Я так и не решился ещё использовать вторую форму, но сумел к ней обратиться, пусть и немного по-другому. Господин, неожиданно дух ревенанта опустился на одно колено. Чернота, из которой он состоял, начала светлеть, пока не растаяла без следа. «И что это было?» — спросил я у сердца. «Глупость», — бросило то. «Ты понял и повторил плащ ревенанта. А он воспользовался моментом, поверил, что нашел господина и... посчитал свою миссию выполненной. Так что можешь считать себя святошей. Ты только что упокоил мятежную душу. И мне это что-то дает? Техника, которую ты скопировал. Она станет по-настоящему твоей, не будет сопротивляться». А ты не будешь ничего за неё должен. Слишком хорошо. Должны же быть минусы, возразил я. Конечно, они будут. Сердце хмыкнуло. Впрочем, скоро сам увидишь. Меня выкинуло из чёрного мира, я снова ощутил свою руку в теле ревенанта и огромный драгоценный камень, который так приятно холодил пальцы. Вот только прохлада неожиданно сменилась жаром, а потом камень начал таять. Я резко выдернул руку и как раз успел увидеть, как кто-то сыпается пеплом. Твоя цена, задумчиво сказал я сердце. И теперь думай сам, стоило ли оно того. Какого бы цвета ни был этот камень, его должно было хватить до самого открытия Грааля. А этот плащ? Возможно, он будет служить и дольше. Я верил в новую технику. Возможно, из-за связи с семьёй Возможно, потому что сам её добыл. Но у меня ещё будет время во всём разобраться. Я огляделся по сторонам, проверяя, сколько времени прошло с момента моего исчезновения. По моим ощущениям, не меньше суток. А значит, снаружи нас уже ищут. С другой стороны, может, мне повезло, как во время обучения у крокодана проснулся, меня встретила сидящая рядом монашка. Больше никого не было, и надежды на удачу начали таять. Сколько? Около 12 часов. Около 12 часов. Девушка пожала плечами. Остальные пошли дальше исследовать башню. Твоя принцесса сказала, что у неё есть только один день на нас, так что предложила не тратить время зря. Она, кстати, хороша. Я думала, мы уже выжали максимум на текущем уровне развития, но она словно заглядывает в душу, подмечает любые слабости и подсказывает, как их исправить или прикрыть. Чего и следовало ожидать от принцессы. Я улыбнулся. Почему тогда-то не там? Мы решили, что кто-то должен сидеть рядом и прикрывать тебя на всякий случай. Твоя подруга сказала, что ты схватился с духом мертвеца, но обязательно победишь. Ведь ты победил? Победил. Я кивнул, а потом попробовал повторить приём, которому научился у ревинанта. Воздух наполнился чистотой. Первое движение техники создавало для неё основу. А потом на плече словно легла чья-то готовая поддержать рука. Это что, скверно? Голос монашки дрогнул. Она протянула пальцы вперёд, коснулась окутавшего у меня плаща и: "Нет, воронье перо. Просто очень мягкое. Счастливчик, это проявление второй формы твоего рода?" Не знала, что Де Луна это настолько древняя семья. Все мы потомки кого там. Я напомнил девушке, что она и сама любит хвастаться, от кого произошёл её род. Манашка кивнула. Я отменил технику плаща ревенанта и стряхнул в ладони остатки пепла неизвестного камня. Пора было догонять остальных. Мы поднялись по лестнице на второй этаж. Тут опять были трупы гулей, но к ним добавилось ещё и несколько падальщиков скверны. Мёртвых, но теперь стало понятно, кто обитал в башне Карла раньше. Мы пробежали ещё несколько этажей. Твари из кверны становились крупнее, и тут я почувствовал чужую частоту. Решение не спешить пришло мгновенно. Я снова активировал плащ ревинанта, а потом дёрнул за руку бегущую рядом монашку и прижал её к себе. Что ты делаешь? возмутилась она, но при этом даже не подумала сопротивляться. Хочу кое-что проверить. Раз уж подвернулась такая возможность, ответил я, и дальше мы уже двинулись шагом, скрывая себя плащом из вороньих перьев. Чем выше мы поднимались по лестнице, тем ярче ощущал движение чужой частоты, а потом долетел и звон мечей. Это точно были наши. Мы зашли на седьмой этаж, и я увидел, как отряд, словно многорукое чудовище, уверенно перемалывает толпу похожих на обезьян созданий. Дикие обитатели башни кидали с трупами гулей, плевались ядом, пытались бегать по стенам. Всё это не меняло ровным счётом ничего. Лея и я просто отбивались чистотой. Попытки убежать прерывались дождём мечей, а те, кто понял, что другого выбора просто нет, разбирали клинки в ближнем бою. Ни одного лишнего движения. Я невольно представил, если бы мне пришлось сразиться с таким отрядом, смог бы я добраться до них или наоборот, убежать. Вначале с тобой сидел Чистюля. Тихо заговорила монашка. Я же прошла с принцессой два этажа. Это было невероятно. Её чистота наполняет тебя, дарит силы и уверенность, но потом мне потребовалась вся моя воля, чтобы восстановиться и принять, что сама я так никогда не смогу. Чтобы убедить себя, что и без этой мощи я хоть что-то значу. "И зачем, думаешь, она так с вами?" спросил я. "Это полезно. Потом придётся какое-то время работать через не могу, но это опыт. Мы словно прошли разом через десятки битв. Ты не просто бьёшь, не просто получаешь её силу. Ты видишь десятки вариантов каждого движения и выбираешь. Она выбирает лучшее. Ну и ты учишься делать так же. Значит, такой урок обещал нам генерал Донаварра. Если честно, я не знала, что пятая принцесса уже достигла такого уровня, заметила монашка. В этот момент мой отряд дошёл до стены башни. Настоящее на острое клин на девушка в золотом доспехе не остановилась. С ходу ударила ногой, выбила кусок стены, и из него наружу хлынули десятки полупрозрачных созданий. "Это", выдохнула монашка, "болотные духи, младшие братья Ельча". Я следил за сражением, пока наше участие не требовалось. Враги были опасны, но по безмолвному приказу принцессы все бросили обычные коленки, и перешли на чистую технику дождя мечей. Болотные духи оказались зажаты и изрезаны на части, точно так же, как и обычные враги. «Перерыв две минуты!» «Группа терапыги собирает камни, а остальные отдыхают, я же проверю тайную комнату». Принцесса быстро выдала всем задание и скрылась в пробитом недавно проходе. «Идем за ней», — предупредил я монашку и двинулся вперед. «Я шел вдоль стены, всего в десятки метров от наших». Но пока мы прятались под плащом ревенанта, никто даже не посмотрел в эту сторону. Я же сам видел бледное лицо Тарапыги, собирающего камни в наполовину забитый наплечный мешок, и в нём не было никакой радости от добычи. Видела Сторгу, который лежал на спине, приходя в себя, и даже не думал о богатстве. Мария стояла на четвереньках, и её рвало после такого обилия чужой чистоты, прошедшей через её тело. Почему принцесса так жестока? Выдохнула монашка, она следила за сестрой, которая смотрела в пустоту и рисовала бессмысленные узоры в каменной пыли. Не сейчас. Я был полностью сосредоточен на удержании плаща. Раньше я мог просто полагаться на привычку, что меня не замечают. После открытия новой техники я теперь видел, как это происходит. Потоки частоты, которые скользят к нам со всех сторон, но перья отводят их прочь. Пока успешно На каждой секунде этого натиска словно иссушала меня. Надо было спешить. Мы дошли до пробитого принцессы прохода, заглянули в первую комнату, где сидели болотные духи, потом скользнули в следующую. Здесь лежал труп полноценного взрослого ельчу. Меня передёрнуло. Дальше в новой комнате не было каменных плит. Вместо них всё было покрыто землёй. А в ней чернело маленькое озеро, в котором отражалось сосредоточенное лицо Луисы. Принцесса сидела на его краю, формируя какую-то сложную технику, а потом раз, и всё озеро словно живое втянулось в маленькую колбу, в которой обычно хранят зелья древнего уровня. Меня осенила догадка. Я переключился на зрение алхимика, и всё окончательно встало на свои места. Привет, принцесса. Я озавал плащ. Ты закончил с тем рыцарем и даже смог украсть одну из его способностей? Девушка совершенно спокойно развернулась на мой голос. Я хотя бы не краду чужие личности, так же спокойно ответил я. На лице Луизы появилась кривая ухмылка. "Когда догадался?" спросила она. Манашка переводила взгляд с меня на принцессу обратно, почти сразу. И не испугался «Ты показала амулет принцессы, и я решил, так ли важно, кто именно нам поможет. А ваши игры? Мы пока живем на совсем другом уровне, чтобы их бояться». «И все же? Как ты догадался?» Луиса другая. «И все?» «Не похоже на ответ воина». «Хочешь деталей?» «Тогда расскажи, как ты сменил образ?» «Хитрый мальчик». Лже Луиса улыбнулась. «Хорошо. Эта техника не тайна». Договорилась с одним из Асторга, и он помог мне создать тело-копию. Дальше только оставалось что починить её и прогуляться сюда. Непривычно, но я способная. Асторга, который работает с принцессой, случайно не Давид Асторга из Золотого купола? Спросил я. Вот почему он так легко согласился, рассмеялась принцесса. Вы с ним уже сталкивались и стали врагами, но теперь к твоей части сделки. Меч. Ты держишь остриё немного ниже, наверное, из-за большей силы. Я начал перечислять. Стиль боя тот же, но завершающие движения более резкие. Ещё. Ещё Луиза бы никогда так не поступила с моим отрядом. Она бы занималась с ними, учила, но никогда не подставила бы под удар их души. Я вспомнил, как мы вытаскивали стражников из подземелий под Валентией, и ещё раз убедился в своей правоте. "Ну знаешь про душу?" Луиза рассказала. Принцесса сверкнула глазами. Я пожал плечами. "Этим мы не договаривались делиться". "Хорошо", она махнула рукой. "Было ещё что-то? Ты ведь сказал, что догадался сразу, но большинство вещей, которые ты упомянул, проявляются лишь со временем". "У тебя грудь меньше". Я нагнулся поближе к Луизе. Принцесса побледнела. Впервые я смог на самом деле её задеть. "То? Думаю, это связано с комплекцией твоего настоящего тела", продолжил я. "Ты привыкла к тому, как оно должно двигаться, и поэтому сохранить центр тяжести было важнее идеальности маскировки. Я прав?" Девушка с глазами Луисы несколько долгих секунд смотрела на меня, словно решая убить или сначала помучить, но потом просто рассмеялась. "Ты наглый маленький идальго. Почему ты так уверен, что я тебя не трону?" Готов поменять этот ответ на твоё имя. Я снова предложил сделку. Изабелла де Медина представилась принцесса, и монашка, до этого безмолвно наблюдавшая за нашим разговором, еле слышно пискнула. Точно, вторая принцесса Астурийская была довольно известна своей жестокостью. Итак, две причины. Я поднял руку и загнул палец. Первая я знакомы Луисы, а одна принцесса не будет рогать игрушки второй. Слишком мало для такой храбрости. Вторая, продолжил я. Ты и собираешь воду из источников в башне. Не знаю, зачем она тебе, и мне плевать, но у меня есть ключ, и я могу помочь тебе довести дело до конца меньше, чем за час. Боишься, что кто-то из твоего отряда не выдержит и сдохнет от усталости? Изабелла посмотрела на меня, словно оценивая. Мне бы хотелось обойтись без жертв. Наверное, не меньше, чем тебе, вернуться назад до того, как тебя хватится. Мы снова столкнулись взглядами. И на этот раз Изабелла не думала смеяться. Изабелла де Медина усвоила за свою жизнь несколько важных уроков. Никто не будет защищать тебя так, как ты сам. Чтобы справиться с этим, нужна сила. Чтобы получить силу, нужны связи. За связи иногда нужно платить, выполняя поручения и не задавая вопросов. Так несколько дней назад Изабелла пригласил в гости архиепископ Секст. Тогда же она встретила своего учителя, который передал ей новое задание: пойти в башню Карла Великого и собрать воду из её источников. Изабелла уже давно не была девочкой, готовой молча броситься в огонь из-за одного одобрительного взгляда. И учителю пришлось рассказать всё. Как его агенты добыли информацию о крови семьи, как источники башни могут быть её отражением. Именно после этого принцесса подняла информацию о примере, выяснила о двух идальга, получивших ключи к башне Карла Великого, и о связи одного из них с младшей сестрой. В этот момент миссия принялась обрастать деталями, а ещё стала гораздо интереснее. Изначально Изабелла планировала, что придётся убеждать маленького слабого и дальго высунуть нос из раковины, а потом и открывать ему проход с помощью своего грааля, но всё оказалось совсем не так. Пару дней принцесса потратила на наблюдение, она не любила спешить, даже если её могли обнаружить. А потом дружок сестры сам решил полезть в башню. Более того, он сам же открыл туда проход и отключил большую часть ловушек. Последнее оказалось совсем неожиданным. Без ловушек и испытаний прогулка по башне получалась в разы легче, чем когда Изабелла была тут в прошлый раз. Мало того, что не нужно было опасаться Коли в под ногами и пламени в затылок, так еще и тварей скверны было очень мало. Еще бы их тут шастало много после нашествия нежити. Можно было сразу сосредоточиться на деле, и девушка выжимала все из доставшихся ей первокурсников. Они шли вперёд без остановок и за сутки нашли целых 3 маленьких источника. Прилично, но принцесса не знала, хватит ли этого учителю. В собранной ей воде почти не было следов крови. А потом вернулся дружок Луисы. Неплохо показал себя, она бы даже могла взять его в оруженосцы. Надо было только сделать что-то с его самоуверенностью, но девушка не сомневалась, что сумеет выбить из молодого идальга дурь. Ты рассчитываешь, что ключ поможет тебе сделать что-то, чего не могу я? спросила девушка. Умеешь так? Парень оснулся ключом стены, и в ней открылась лестница, ведущая куда-то наверх. Проход появился буквально на пару мгновений, но Изобелла успела оценить. С той стороны был ещё один источник, а значит, счастливчик был алхимиком, причём сильным. Нет, это было не таланта, а знания, причём необычные. И кто бы стал получать мелкого Идальга таким редкостем? Кому и какую услугу он оказал за подобный дар? Изабелла долго смотрела на счастливчика, а потом тот опять её удивил. Могу открыть проход сразу к главному источнику башни. Чего ты хочешь? Изабелла наконец-то поняла, зачем Идальго показался ей на глаза. Он пришёл не только спасать свой отряд, он пришёл торговаться. Могу восстановить душу твоих Идальга. Изабелла сделала первую ставку. Мне интересно. Наглец только отмахнулся. Наверное, ты собирала информацию и тогда могла слышать, что мы восстановились после месяца среди офицеров скверны. Так вот, это не случайность. Я отдам тебе собранные вами камни. Изабелла была удивлена, но не собиралась спешить. Они и так наши. Если же ты решишь забрать их силой, то не думаю, что я смогу тебе доверять и сделки не будет. Не зли меня. Изабелла незаметно зажгла пару граалей и надавила на Идальга. Вот только её частота словно упёрлась в стену из белого камня. Ещё интереснее. Девушка слышала, что алхимики умеют защищать свои души как никто другой, но видеть этого ей пока не доводилось. Так тебе есть что предложить? Счастливчик придержал пришедшую с ним девушку. Вот та не выдержала и разом упала без сознания, словно подтверждая, насколько на самом деле была опасна атака второй принцессы. «Деньги?» «Я недавно выиграл миллион на армейских играх. На какое-то время хватит». Счастливчик снова замолчал. И тут и забыла поняла, к чему он ведет. «Ты давно решил, чего хочешь. Только боишься, что если попросишь прямо, я откажу. Не нужно готовить меня, просто говори. За мной охотиться». Ответил парень. Одного ты знаешь, Давид Асторга. И с ним я разберусь сам. Второй охотник, красная баронесса. Думаешь, она приходила в начале года за тобой? Езабелла подняла бровь. Не исключаю этого. Счастливчик не смутился. Главное, что я выяснил для себя в событиях того вечера. Она была не одна. Кажется, я понимаю. Езабелла задумалась. Баронесса твой враг. Она может оказывать специфические услуги, которые мало кому под силу. Это ценно. Найдутся те, кого это заинтересует, кто выйдет на неё и предложит сделку. И она может. Она уже использовала эту силу, когда привлекла того помощника во время нападения. Хочешь, чтобы я убила её, когда подвернётся возможность? Парень усмехнулся. Думаю, ты и так это сделаешь. Нет. Мне хотелось бы чего-то более реального. Например, недавно в столицу пришёл незнакомец в чёрном, который искал меня. Счастливчик рассказал, что накопали его шпионы в очередной раз удивив Изабеллу. Мелкий и дальга обзавёлся своей бандой агентов в высшем свете, да и в целом держит руку на пульсе событий, даже ни разу не показав носа за пределы премьеры. Словно молодой гранд готовится отрастить гриву. Впрочем, гораздо больше девушку заинтересовало описание чёрный странник, который пугает одним своим видом. Но это вполне мог быть он. Ты хочешь, чтобы я убила его для тебя? Я хочу поговорить с ним. Счастливчик опять удивил Изабеллу. А тебя хотел попросить сыграть роль моего прикрытия. Итак, побудешь моим телохранителем завтра? Ты до этого правильно заметил, что у меня не так много времени. Отказываешься? А если это то, как он, я думаю, он не будет спешить. У меня будет время через неделю. В полночь возле южной опушки леса Куенка. Наглый молодой дельга молча протянул руку. Вторая принцесса Астурийская, сильнейший мечник королевства, усмехнулась и пожала её. А потом счастливчик открыл ещё одну лестницу внутри стены башни. Она прошла сразу через несколько этажей и вывела на открытую платформу в которой с вершины, словно с горы, стекал маленький ручеёк. Почти чистый источник крови семи Изабелла чуть не сказала лишнее.